Глава 9 На следующий день. Было восемь часов утра. Расставшись с Радеком и Жанвье четыре часа назад, Мегре пил черный кофе и медленно, с паузой, после каждой фразы писал грубым твердым почерком. 7 июля. В полночь Жозеф Эртенн Выпивает четыре стакана рома в синей беседке в Сан-Клу и роняет железнодорожный билет третьего класса. В 2.30 мадам Хендерсон и ее горничная зарезаны ударами ножа, и следы, оставленные убийцей, принадлежат Эртену. В 4 часа Он же самый возвращается к себе на улицу Мишель-Пронс. 8 июля. Артен занимается своей обычной работой. 9 июля. На основании отпечатков его башмаков он арестован у работодателя на улице Шевр. Он не отрицает поездку в Сен-Клу, он заявляет что не убивал. 2 октября. Жозеф Эртен, не признавший вины, приговорен к смерти. 15 октября. Он бежит из Санте по плану, составленному полицией. Всю ночь бродит по Парижу, добирается до Ситангет, где и засыпает. 16 октября. Утренние газеты сообщают о побеге без комментариев. В 10 часов неизвестный в баре купола пишет письмо в свисток с разоблачением соучастия полиции в происшествии. Этот человек, иностранец, намеренно пишет левой рукой и, возможно, поражен неизлечимой болезнью. В 6 часов вечера Эртен просыпается. Инспектор Дюфур при попытке забрать у него из рук газету получает удар сифоном по голове. «Эртен» пользуется замешательством, гасит свет и пускается в бега, тогда как инспектор в растерянности производит выстрел без результата. 17 октября. В полдень Вильям Кросби и его жена Эдна Рейкберг пьют аперитив в баре «Купола», где они являются завсегдатаями. Чех Радык за столиком занят йогуртом и кофе со сливками. Никакой связи между Кросби и Радыком не наблюдается. Снаружи голодный обессиленный Ртен кого-то ждёт. Кросби выходят, он на них не реагирует. Ртен продолжает ждать даже когда Раок остается в баре один. В пять часов чех заказывает икру, отказывается платить и выходит в сопровождении двух полицейских. Как только он ушел, Артент покидает свой пост и направляется к дому собственных родителей в Нанди. В тот же день, около 9 часов вечера, кросби, Разменивает в администраторской отеле «Георг V» банкноту в 100 долларов и рассовывает пачки французских билетов по карманам. Вместе с женой он присутствует на благотворительном вечере в Рице. Возвращается около трех часов утра и больше не покидает апартаментов. 18 октября. В Нанди Эртент проскальзывает в сарай, где его обнаруживает мать. Она же и укрывает его. В 9 часов отец догадывается о его присутствии, находит и приказывает ему убраться к ночи. В десять часов Эртен пытается покончить с собой, повесившись в том же сарае. В Париже... Около семи часов радок освобожден комиссаром полиции кварталом Омпарнас. Он ловко уходит из подслежки инспектора Жанвье, где-то бреется и меняет рубашку, хотя не имеет ни единого сантима в кармане. В десять часов он совершенно открыто заявляется в купол, демонстрирует билет в тысячу франков, Устраивается. Немного позже, увидев Мегре, он его окликает, приглашает отведать икры и безо всяких на то оснований заговаривает о деле мадам Хендерсон, заверяя, что полиция никогда в нем ничего не поймет. Хотя никто из полиции никогда не называл при нем имя Хендерсон. Внезапно он бросает на стол десять пачек билетов по 100 франков, уточнив, что новые они легко могут быть отслежены. Вильям Кросби, вернувшись в три часа утра, не покидал еще своей комнаты, и однако билеты оказываются теми самыми, что в обмен на банкноту он получил вчера от служителя отеля Георг Пятый. Инспектор Жанвье остается в куполе наблюдать за Радеком. После обеда чех приглашает его выпить и дважды говорит по телефону. В 4 часа на в Сен-Клу Заброшенной со времени похорон мадам Хендерсон и ее горничной появляется человек. Это Вильям Кросби. Он находится на втором этаже, слышит какие-то звуки в саду. Через окно он должен был узнать Мегре, и он прячется, бежит по мере того, как приближается Мегре, мечется по переходам и, попав в комнату без выхода, открывает окно, убеждается, что никакое бегство невозможно, пускает себе пулю в рот. Мадам Кросби и Эдна Рейберг танцуют в чайном салоне отеля Георг Пятый. Радек Приглашает инспектора Жанвье поужинать, а затем и выпить в одном заведении латинского квартала. В 11 часов вечера, когда к ним присоединяется Мегре, они уже пьяны». И до четырех часов утра Радек в свое удовольствие водит всех вместе из бара в бар, угощает их и угощается сам, выглядит то пьяным, то трезвым, бросает намеренно двусмысленные фразы и повторяет, что полиция никогда не распутает дело Хендерсон. В 4 часа он приглашает за столик двух женщин, Настаивает, чтобы его сотропезники сделали то же самое, и когда они отказываются, он удаляется вместе с женщинами в отель на бульваре Сен-Жермен. 19 октября, в 8 часов утра, служитель отеля отвечает, обе дамы еще не вставали, их приятель только что вышел, он расплатился. На миграна навалилась такая усталость, какую он редко испытывал в ходе расследования. Смутным взором он оглядел только что написанные строки, ни слова не говоря, пожал руку коллеги, проходившего мимо, и отмахнулся от него. На полях он отметил «Установить, чем занимался Вильям Кросби», С одиннадцати утра до четырех часов девятнадцатого октября. Потом, вдруг набычившись, он снял телефонную трубку, попросил соединить с куполом.